Глава двадцатая От слов девушки меня встряхнуло, но внешне я остался полностью спокоен. Больше всего я переживал, естественно, именно за нее, какой бы мощью она ни обладала в магическом плане. «Давай ты будешь осторожна и держаться позади нас, хорошо?» Я взглянул в глаза цвета весенней травы, в которых плескалось беспокойство. «Мы все здесь на равных?» «И только вместе мы сможем справиться!» Заупрямилась ведьма, прижимая сумку с боевым запасом к себе. «Вместе, вместе!» Вздохнул я и огляделся по сторонам, удобнее усаживаясь. «Мы уже тронулись, и сейчас наша повозка мчала по ухабистой дороге в направлении сизых гор, виднеющихся на горизонте. Несмотря на то, что расстояние казалось большим, уверена, путь пролетит мгновенно. Все были на взводе, кроме Ивара. Он особо не переживал и сейчас неспешно жевал батон хлеба, запивая молоком из крынки. Мне бы его безмятежность и безучастность. Сидишь, подгоняешь лошадь, жуешь и наслаждаешься видами, не думая об опасностях, что кроются совсем рядом. О том, что совсем скоро предстоит оставить этот мир только в памяти. Спустя пару часов, которые, как я и думал, пролетели незаметно, наш путь подошел к концу. Горы, поражающие своими размерами и величием, уходили вверх к небесам, вспарывая облака острыми пиками, а мы высадились у их подножья, попрощались с Иваром и выдвинулись в дальнейший путь. Ввысь. Сизые горы в этот раз казались более мрачными и серыми, предвещая нам сложный бой с чудовищами. Подъем проходил в полном молчании. Каждый из нас, включая и болтливого ехидного Бела, готовился, настраивался и не желал своими переживаниями тревожить всю группу. При приближении к обозначенному месту я начал чувствовать силу барьера. Она искрила, фанила светлой и темной магией. Все же сплетение сил давало особый эффект. Вот и пришли. Тихо выдохнул Яр, опуская свою сумку на камни. Волки побежали вокруг барьера выглядывать Арвисов, коих не было видно. Мы же подготавливали оружие и боевые амулеты. Блохастые вернулись через несколько минут. Трое блуждают под Западной горой, остальные где-то далеко. Волки их не нашли в первой зоне территории, — передала власта слова фамильяров. Мы разделили всю территорию, окруженную барьером, на зоны и решили, что будем вместе идти по ним в поисках чудовищ. Но вот наличие сразу трех, что находились вместе, осложняло нашу задачу. Все же эти твари слишком опасные и сильные. «Наше преимущество — это эффект неожиданности, и нужно этим воспользоваться», — сказал я, проверяя свой резерв перед боем. Я строго следил за ним, но перестраховка никогда не была лишней. «Готовы?» Мне ответили кивками, и я взмахнул рукой, призывая силу, делая прореху в барьере, что все эти дни оберегал этот мир от жутких монстров. Первыми вбежали волки, за ними яр, а последними мы с ведьмой. Как только защита за нашими спинами вернулась в изначальное положение, мы ощутили мерзкую, гнилую магию, витающую в воздухе. Ее было крайне мало, но мы почувствовали и с тревогой переглянулись». — Через сколько метров твари? — спросил я на грани слышимости фамильяра ведьмы. — В пятидесяти отсюда, на запад, — ответил он первым, осторожно переступая сухие ветки и мелкие камни, и пошел в ту сторону. Я глубоко вдохнул, бросил тревожный взгляд на чрезмерно бледную ведьму и направился за волком. — Ничего, и не на такие рейды ходил, все будет хорошо. Главное — не выпускать ведьму из виду. Сгруппировавшись и сконцентрировавшись, мы двигались по направлению к Арвисам, выстроившись клином. Я, уже имеющий более точное представление о том, как с ними бороться, шел впереди. По правую от меня руку, держа меч на готове, двигался Яр. Слева бежали волки, готовые в любой момент обернуться в Белогора. А посередине, позади меня, шла Власта. Так мы обезопасили ее, готовясь в случае чего первыми принять удар». Мои чувства обострились. Я сам уже явственно ощущал присутствие иномирных тварей. И от этих чувств моя магия начинала кипеть. Мы очень близко. Действовать нужно решительно и быстро, так, чтобы Арвисы не успели даже опомниться. Собственно, наш план сработал отлично. Как только перед нашими взорами замаячили монстры, что сейчас бесцельно бродили на небольшом отдалении друг от друга, мы сплоченно нанесли удар — В их сторону устремились одновременно три магических заклинания. Твари хором взвыли, а после, зарычав, развернулись в нашу сторону. Вот теперь начинается. «Власта! Защита! Яр! Атакуем вместе! Стараемся держать их на отдалении! Белгор! Стойте рядом и пока не перевоплощайтесь! Вы бойцы ближнего боя, пока не ваш выход!» Быстро проинструктировав свой разношерстный отряд, я первым нанес следующий удар по начинающему двигаться к нам Арвису. Копье из темной магии вонзилось в тушу твари и растворилось, разлетаясь темным дымом. Рев, рык, последующие атаки от Яра. Горы будто сами начинали стонать от битвы, что на них развернулось. Пока что мы успешно сдерживали, откидывали твари назад, и никто из них не смог приблизиться к нам ни на метр, но, увы, ближнего контакта не избежать. Зато они будут изрядно подранены, в отличие от нас. «Я почти пуст!» — выкрикнул Яр. — Вперед! Белл, гор! Перевоплощайтесь! Идем в ближний бой! Власта, прикрывай нас! И мы, активировав защитные амулеты, побежали навстречу одним из самых мощнейших и страшных во всех мирах тварям. Бой. Мы сцепились, и теперь уже битва шла вплотную. Мы напирали сталью клинков, раня наших врагов, а те пытались задеть нас то когтями, то огромными челюстями, что противно клацали порой в нескольких сантиметрах от наших голов. Белогор взял на себя одного из арвесов и нещадно того драл, не давая даже подняться с земли. Ведьма защищала наш тыл, периодически подпитывая наши защитные амулеты и следя, чтобы наши раны, если таковые появлялись, моментально стягивались». Бой продолжался будто вечность. Уже вымотанные, израненные монстры все еще представляли большую опасность. Мы, несмотря на поддержку власта и амулетов, тоже постепенно уставали. Но в один момент все затихло. Не стало ни рыка арвисов, ни звона стали наших мечей, ничего. Воцарилась абсолютная тишина, ласкающая слух. Две туши монстров лежали возле нас, не подавая ни малейшего признака жизни. Белогор, тяжело дыша, возвышался над третьим, что также был повержен. «Неплохо», — хмыкнул я, оглядываясь по сторонам и вытирая пот со лба, что бежал ручьем. «Согласен». Ни разу не приветливый ко мне яр на этот раз даже улыбнулся и кивнул. «Где-то должны быть еще двое, верно?» Власта, не принимающая активного участия в физическом бою, настороженно осматривала нас на наличие ран. Верно, но пока их нет, и нам необходим отдых. Я бы предложил сместить барьер или выбраться за его пределы, но это дополнительные затраты энергии, которые мы себе позволить не можем. Так что пока располагаемся здесь и смотрим в оба». «Да, пожалуй, это сейчас самое разумное», — кивнула девушка. Через секунду ее глаза расширились, а сама она издала истошный крик, глядя на меня с яром. Краем глаза я увидел когти, каждый размером с кинжал, что были нацелены и двигались к моей голове. Все происходило слишком, слишком быстро. Я успел лишь дернуться, слегка уходя в сторону. Мощнейший удар по руке отправил меня в полет, при этом закрутив. Сгруппировавшись, я смягчил падение и тут же вскочил на ноги. Защитный артефакт меня здорово выручил, потому я сейчас был относительно цел, по крайней мере, рука была при мне. Быстро окинув взглядом место, где стоял до этого, увидел Белогора, который вцепился зубами в шею Арвиса. Тот уже не подавал признаков жизни, обмякнув трепичной куклой. Яр лежал на земле. Видимо, после меня монстр нанес удар, и ему тоже. Светлый! прошептал я, бросившись к нему. Власта меня опередила и упала на колени возле раненого храмовника. С ее тонких рук застроилась зеленая магия. Ведьма лечила светлого. Я осмотрелся. Бросил магическую сеть вокруг, выкачивая из себя довольно много сил на нее, но оставался последний монстр, и нельзя было допустить, чтобы он сумел напасть на нас неожиданно. Белогор, рыча и шатаясь, отпрянул от поверженного Арвиса. Его бок был расцарапан, как и морда, но огромный волк словно этого не замечал. Он, тяжело перешагивая, дошел до ведьмы и практически рухнул рядом. Власто была было дернулась к своим фамильярам, но остановилась и продолжила вливать магию в светлого. «Яр! Леший тебя задери! Яр, приходи в себя! Давай!» Прокричала ведьма, и ее глаза полыхнули яркой зеленью. Я обомлел. От ведьмы шла такая сила, что по коже пробежали мурашки. Глаза ее полыхали зеленым пламенем, а волосы развивались будто от ветра. Ведьма! Магия бурлила, лилась потоком в бессознательного храмовника, и с каждой секундой мне становилось страшно засветлого. Если власть вливает столько сил в него, то яр в очень плохом состоянии. Я проверил еще раз сети, и, убедившись, что поблизости последней твари нет, подбежал к Белогору, возле которого лежала сумка ведьмы. «Что доставать?» — обратился я к волкам, понимая, что до ведьмы сейчас не докричаться. Она словно была не в этом мире. Она была где-то за гранью и тянула яро обратно. «Дай нам амулет с алым камнем!» — прогремела в моей голове голосами Бела и Гора. Они говорили одновременно, будто даже сознаниями были в этой форме едины. «Нам нужны силы!» Артефакт я нашел быстро и положил на огромную, больше моей руки, лапу зверя. Магия из камня засверкала и полилась в тело Белогора. Тот заскулил от боли, а затем затих, впитывая в себя магию. Порывшись в сумке, увидел знакомый амулет исцеления и, схватив его, подполз к ярус ведьмой. Власта все так же смотрела перед собой, ничего не видящим взглядом. Ее глаза продолжали гореть цветом зелени, а волосы, будто живые, развивались в воздухе, а из рук сочилась сила, тут же впитываясь в тело храмовника. «Надеюсь, что поможет», — прошептал я, кладя амулет на грудь Яра. «Давай, светлый, не сдавайся! Ты же сильный! Ты нужен нам! Ты нужен власти!» На имени ведьмы Яр дернулся и распахнул глаза. «Яр!» — радостно воскликнул я, хватая храмовника за руку. Он закашлялся и попытался перевернуться, чтобы отплюнуть кровь, но сил не хватило, и я подхватил его голову, помогая. Ведьма закрыла глаза, и магия, что кружила возле нее, моментально затихла. Девушка болезненно простонала и упала рядом с Яром. Власта. Крикнул испуганно и, опустив голову хромовника, бросился к ведьме. Страх затоплял сознание, руки дрожали, сердце колотилось с немыслимой скоростью. Я так испугался за ведьму, что все вокруг потеряло значение. Власта, пожалуйста, приди в себя, власта! шептал, проверяя пульс девушки и едва не простонал, почувствовав его. Она была жива, и это самое главное. Она отдала много сил, дай ей зелье темно-фиолетового цвета, прогремел в голове Белогор. Зверь подполз к хозяйке ближе и опустил голову рядом с ее рукой, едва касаясь своей шерстью бледной кожи. Власта! Что с ней? прохрипел яр, пытаясь приподняться на локтях. Его раны еще не затянулись, а боль в купе со слабостью не давала ему этого сделать. Мраково зелье нашлось не сразу, и я облегченно выдохнул, когда обнаружил нужную склянку среди множества других в сумке. Деревянную пробку вырвал зубами и, аккуратно приподняв голову ведьмы, свободной рукой вылил содержимое бутылька в приоткрытые губы. Секунда. Вторая. Сердце пропустило удар. Закашлялась ведьма. Я поднял голову к небу и прошептал. «Спасибо». Из дальних кустов раздался злой утробный рык, и моя сеть просигналила об опасности. «Арвис нашел нас».